Правительница Анна Леопольдовна а 1740 до 1741 года Давно уже не было такого веселья в Петербурге, как в день, наступивший после тревожной ночи, когда с утра разнеслась по всем домам весть, что страшный для всех герцог Курлянский уже не раздает своих грозных приказаний В летнем императорском дворце о лишенной свободы ожидает наказание за свои бесчисленные злодеяния. Сначала никто не хотел верить такой новости, и, привыкнув к коварному нраву правителя, считал ее хитростью, выдуманной им для погибели кого-нибудь еще. Но когда потом увидели, что все находившиеся в столице полки сходились на Дворцовую площадь, и все знатнейшие вельможи съезжались в придворную церковь приносить присягу на верность матери императора как великой княгине и правительнице государства, все поверили своему счастью и стали так веселы, что несколько дней в Петербурге ничего не было слышно, кроме благодарственных молений в церквах и шумных пирований в домах. После страха, который внушал суровый вид прежнего регента все с восхищением смотрели на молодую правительницу Пленительная наружность и ее доброе сердце, казалось, так верно обещали им счастливое будущее. Они видели исполнение своих надежд в милостях, которыми она осыпала всех пострадавших при Бероне, в улучшениях, которые она проводила в разных сферах правления, наконец, в снисходительности, с которой она каждую неделю принимала во дворце просьбы всех, кто имел какую-либо нужду. Но все это счастливо продолжалось до тех пор, пока люди, окружавшие престол, еще не опомнились от ужаса, в котором держал их страшный Берон, думали только о своем счастливом освобождении от него и были еще не уверены в своей безопасности, как будто боялись не быть добрыми. Однако, как только тишина и спокойствие утвердились, дурные наклонности начали выходить наружу, И снова все заволновалось при дворе, так ненадолго успокоенным. Главными лицами там были тогда принц, супруг правительницы, фельдмаршал Миних, которому она обязана была своим возвышением, и граф Остерман. Первый, к несчастью, был человек, вовсе не способный к правлению. Последние два — враги между собой. Удивительной была вражда этих людей, одаренных столь многими прекрасными качествами. Особенно удивителен был в этом случае Миних, жизнь которого представляла собой цепь такого множества славных и благородных дел. Как могло какое-нибудь мелочное чувство помещаться в этой героической великой душе? Но я назову вам причину этого, милые мои слушатели. История, Миних был чрезвычайно честолюбив, а вместе с честолюбием наша душа обычно содержит много дурного. И так, хоть и жаль мне вас несколько разочаровывать в нашем любимце-фельдмаршале-победителе турок и поляков, но надо сказать, что множество его прекрасных качеств омрачались чрезмерным честолюбием. Увеличиваясь с годами, оно было впоследствии одной из главных причин почти всех его действий. Вы видели, как ради этого честолюбия он помогал возвышаться Берону, как потом ради этого же честолюбия сверг его. Вы увидите теперь, как наконец ради этого честолюбия он потерял доверие молодой родительницы императора. Фельдмаршалу давно очень хотелось получить самую важную из военных почестей чин генералиссимуса войск. Показав так много усердия Анне Леопольдовне, он непременно ожидал от нее исполнения своего давнишнего желания, но правительница сделала генералиссимусом русских войск своего супруга. А фельдмаршалу в утешении приказала только написать в указе следующие слова. «Граф Миних, приобретя своими великими заслугами достоинство генералиссимуса, уступает оное родителю императора». Такое утешение не удовлетворило гордую душу Миниха и оскорбило честолюбие принца. Она не думала о неудовольствии супруга, которого можно было скоро успокоить. Но огорчение ее освободителя из-под власти жестокого регента сильно тревожило ее добрую душу, и она спешила придумать какое-нибудь новое вознаграждение. Она радовалась, когда ей пришла в голову мысль сделать его первым министром. Но это опять было неудачно. Звание первого министра и вообще главное управление всеми государственными делами Во все время царствования императора Иоанна принадлежало графу Остерману. Мог ли теперь не оскорбиться этот знаменитейший министр, поступив вдруг под начальство Миниха? Остерман оскорблен был до такой степени, что, забыв все великие заслуги, оказанные Минихом отечеству, начал искать средства погубить его».